Глава одиннадцатая. Вернуть возлюбленную. Игорь выцепил Веронику после полдника возле двери в столовку. «Покурим?» «Я бросила». «Тогда поговорим без сигарет». «Больше не о чем». «Пока еще есть. Я хочу вечером провести Плоткину политинформацию. Поведаю ему о положении дел на личном фронте. Уверен, беседа получится увлекательной. Приходи к нам домой. Поддержишь меня авторитетом». Иронии Игорь маскировал свою боль от разлада с Вероникой и свой страх перед изменением ситуации. Прежняя Вероника только сморщила бы нос в насмешке, демонстрируя превосходство над жалким трепыханием жалких людейшек, а нынешняя просто посмотрела без выражения и отошла. Весь день Игорь размышлял о ночной встрече. Он сам виноват в том, что Вероника решила отказаться от него. Что он сделал для любви? Ничего. Конечно, он бездействовал ни от трусости и не от лени, но тем не менее. Надо было с самого начала все объявить Плоткину, нахлобучить ему новость на мозги и послать его подальше. Но Игорь не допетрил вовремя. Он попал в ловушку безмятежности, когда всем хорошо — и ему, и Веронике, и Саше. То, что вечером должен услышать Плоткин, наверняка разрушит его отношения с Вероникой. Вряд ли избалованный Сашенька способен на великодушие и прощения, и вряд ли гордая Вероника способна остаться с человеком, перед которым она так виновата. Но имеет ли Игорь право ломать им жизнь? Особенно если Вероника сказала, что не желает этого? Да, имеет. Он верит, что у них с Вероникой настоящая любовь, значит, за нее надо бороться. И пусть проиграет тот, кто не вкладывал в любовь душевных сил. Конечно, Вероника может и не вернуться к нему даже когда порвет с Сашей. Она самолюбивая и не терпит над собой чужой воли. Но если не разрушить ее отношения с Плоткиным, то она уж точно не вернется. Эти мысли терзали Игоря до вечера. Однако завести разговор сразу после отбоя Игорь не сумел. Сперва он утихомиривал пацанов в палатах, Потом Саша ушел в друженный дом гладить рубашку и брюки. В дружнике имелся общественный утюг. Потом у Жени Цветковой заболел живот. Игорь дал ей таблетку и ждал, пока Женя уснет. А потом уже стемнело и запал как-то иссяк. Игорь вышел на улицу покурить и набраться храбрости. Он прогуливался под соснами, понимая, что обманывает себя и только тянет время. Предстоящее объяснение с Плоткиным было ему невыносимо. Деревянные терема, неровно и зыбко освещенные круглой луной, выступали из тьмы причудливыми частями, фигурным крылечком, ведущим в никуда, углом крыши, висящим в пустоте, взлетающим остров фронтоном. Внезапно вдалеке за стволами Игорь заметил Веронику. Она шла от третьего корпуса к четвертому. Игорь остановился, надеясь не попасть ей на глаза. Конечно, Вероника направлялась к ним с Плоткиным. Так пусть она встретится с Сашей наедине и сама все ему скажет. Это было малодушное и некрасивое желание. Но Игорь, смущаясь, все-таки подчинился ему. Он выкурил еще одну сигарету и еще одну. Наверное, там, в коморке на втором этаже, самые страшные слова уже прозвучали. Можно дальше не прятаться. Игорь выбросил окурок и зашагал к крыльцу. А Саш Плоткин спал. Просто спал. Он даже забыл выключить лампу на столе. Блестело приоткрытое окно, и никакой Вероники в комнате не было. Хотя Игорь вроде бы уловил тонкий запах ее духов. Улетела она, что ли? Удивился Игорь. Скорее всего, он просто проморгал, как Вероника сбежала. Он толкнул Плоткина в бок. «Что тебе сказала Вероника?» — спросил он. «Какая Вероника?» — глупо переспросил сонный Саша. «Она была здесь?» «Здесь? Никого здесь не было. Зачем не Световой сюда приходить?» «Значит, она вошла, увидела Сашу и ушла?» «Пожалела?» «Или тоже не решилась?» Круглая луна ухмылялась в окошко. Игорь обессиленно сел на свою койку. «Нет, сегодня он не станет ничего говорить Плоткину. Завтра. Завтра». Весь следующий день Игорь наблюдал за Вероникой и Сашей. Вероника вела себя так, будто все как прежде. Она смеялась, когда Плоткин шутил и сама говорила что-то веселое. Саша явно ничего не подозревал а Игорь уже не терзал страх перед разоблачением. Сейчас его съедала тоска. Вероника была рядом и словно за тысячу верст. Игорь смотрел, как она отдает салют, как повязывает девочкам галстуки, как разбирает чью-то ссору и строго хмурит брови, как прикрывает глаза от солнца, как ходит, как поправляет волосы. Он не может ее потерять». — Не может уступить. Никогда. Ни за что. — Ты о чем весь день думаешь, Корзухин? — сердито одернула его Ирина. — У тебя, мальчишки, мусор раскидали. Иди работай. Игорь еле дотянул день до конца и после отбоя все же сорвался. Нарал на мальчишек, чтобы засыпали. А Саша, как назло, все возился со шмотками. Рылся в чемодане, перестилал постель, чистил парадные ботинки. Игорь ждал. Саша завершил свои дела, когда за окном уже стемнело. «Укладываемся?» — спросил он, протянув руку к выключателю лампы. «Нам надо поговорить», — остановил его Игорь. Саша замер, вопрошающе глядя на Игоря. Игорь долго готовился к этому моменту, а сейчас совершенно не знал, с чего начать. И он сказал, «В общем, Саша, Вероника тебя не любит. Просто она тебе не возражает, потому что боится твоей семьи». А любит она меня. И у нас уже все было. Игорь выдохнул. Камень сброшен, сейчас покатится лавина. А Саша смотрел на него с какой-то усталой грустью и разочарованием. Так учитель смотрит на ученика, который не приготовил урок и врет, будто просидел у бабушки в больнице, хотя никакой бабушки у него нет. Похоже, камень пролетел по склону сам по себе. И лавина не стронулась. «Вероника предупреждала, что ты огорошишь меня чем-то подобным», — сообщил Саша. «Не понимаю, зачем ты оскорбляешь и опошляешь наши с ней чувства? Завидуешь, что ли? Это недостойно». Игорь остался в невесомости и без воздуха, подобно аквалангисту, у которого внезапно выдернули изо рта дыхательную трубку. Вероника предупреждала. Она обезопасила себя от удара, И тут окно снаружи поскреблись. Окно находилось на втором этаже. Никто не мог поскрестись у него, разве что представить лестницу и взобраться. Но зачем? Их звук был какой-то отвратительный. Так стекло визжит, когда его царапают железом. Игорь все еще пребывал в состоянии изумления, будто бесконечно падал и никак не мог достичь дна, пределы. Он перевел взгляд на окно и за стеклом, бликующим от лампы, увидел лицо Вероники, очень бледное, невыразимо прекрасное, с огромными провалами черных глаз. Темные губы Вероники неслышно шевельнулись. Игорь прочел повеление «Открой». Он не двинулся, а окостенев в столбнике, а Плоткин проворно подался к окну, брякнул шпингалетом и распахнул створку. Вероника не залезала в окно. Ее нечеловеческую пластику нельзя было назвать словом залезала. Она как-то вместилась в проем, немыслимо изгибая руки, ноги и тело. Так гутоперчивые девушки-ассистентки вкладываются в ящик, который фокусник потом распиливает пополам. Уберись! глухо приказала Вероника Плоткину. Саша отскочил и юркнул на свою койку. Игорь, как сидел, Так и сидел. Ты приглашал? Я пришла, улыбаясь, Игорю, прошептала Вероника. Ее тихий и нежный голос заполнял сразу всю коморку, словно говорило само пространство. Игорь встряхнул головой, избавляясь от наваждения, но не мог отвести взгляда от колдовских глаз Вероники, в глубине которых мерцало что-то багровое. А в улыбке Вероники сверкали два острых клыка. «Вероника — вампир», — понял Игорь. Эта мысль была абсолютно иррациональной, однако вампиры и прежде уже мелькали где-то на периферии, и потому рассудок не воспротивился тому, что невозможно допустить. Игорь вдруг вспомнил Валерку Лагунова, смешного и серьезного маленького мальчика в очках. Этот мальчик пытался убедить его, что вампиры существуют. Игорь тогда не поверил. «Я и вчера приходила», — продолжала Вероника, приближаясь к Игорю. «Но тебя не нашла. Я взяла другого. Его». Вероника игриво посмотрела на Сашу, который сжался и закивал. Невозможная реальность вампира была очевидна Игорю до мельчайших подробностей, но ошеломляла настолько, что казалась чужой, навязанной сознанию по воле какого-то глумливого гипнотизера. В голове у Игоря все замелькало и закувыркалось, будто в старинной библиотеке с полок градом посыпались книги, распахиваясь на цветных картинках «Молот ведьмы», «Священная инквизиция». Беснующиеся женщины Салима, обезглавленные петухи в обрядах Вуду и ожившие мертвецы на Тринидаде, бледный граф Дракула в кружевном жабо, какие-то гробы, пустые могилы, руины старых замков, мутные зеркала, истлевшие одеяния, медные распятия, серебряные пули, осиновые колья. У Игоря не было личного опыта, были только образы и слова». Словно первый раз с женщиной или первый раз за границей, и он ни за что не поверил бы в инфернального вампира, решил бы, что сошел с ума, если бы не знал Веронику раньше. Она не могла быть такой. От ужаса Игоря начало подташнивать, но какая-то часть его души еще видела в Веронике человека, и потому к ужасу примешалась смертная тоска. Вероника превратилась в чудовище. Ее больше нет. Игорь мог принять, что появились вампиры, но не мог смириться, что Вероника исчезла. Однако сейчас в ее клыках исчезнет и он сам. Он сам. Что делать? В памяти всплывали какие-то сказочные заклинания. «Я отменяю свое приглашение», — еле выдавил Игорь. «Уходи!» «Здесь и Сашенькин дом», — лукаво ответила Вероника. «А Сашенька тоже приглашал меня в гости». Игорь покосился на Сашу. Саша втиснулся в угол. Он не боялся. Ему уже нечего было бояться. Он выполнял приказ убраться с пути. «Он твой раб», — задыхаясь, бросил Игорь в сияющее лицо Вероники. «У него нет ничего своего. И дома тоже нет. Этот дом только мой. Уходи». Веронику словно бы дернул электрический импульс. Лицо ей исказилось от напряжения. Она боролась с собой, но тело само отступило, будто им кто-то управлял, как по радио управляют моделями самолетов. С ловкостью кошки, не коснувшись ни стола, ни кровати, Вероника попятилась и, вдруг отпрыгнув назад, снова вместилась в квадрат открытого окна. «Мы будем вместе?» «Как ты хотел, мой любимый», — пообещала она и мгновенно растворилась в темноте.